Глава 12. Мне действительно выделили новые апартаменты на том же четвёртом этаже, ничуть не хуже тех, что были. Но теперь окна выходили на сторону площади и соседнего здания. Правда, было тут до безобразия грязно и пыльно. Такое ощущение, что здесь никто не жил уже очень давно. Впрочем, то, что в подгорной наблюдается некоторый некомплект студентов, это известный факт. Так как желающих попасть в такие жёсткие условия немного. Хотя, честно говоря, мне условия не казались такими уж ужасными. Везёта мне на пустые грязные комнаты. Да. Но жить в том свинарнике, в котором я жила в столице, здесь мне от чего-то совершенно не хотелось. Так что я перенесла свои хилые пожитки из прежней комнаты, благо ничего вести не успели. Да и ценностей у меня, кроме невеликих денег, особо нет. Там ещё шли какие-то следственные мероприятия, так что народу было полно. Какие-то молодые парни, видимо, студенты, снимали непонятные замеры и пропустили меня за вещами с крайней неохотой. Следующие два часа я посвятила приведению моей новой комнаты в порядок. Мне даже предложили помощь, тут, оказывается, были помощники по хозяйству. До этого я как-то не задумывалась, почему у меня в комнате полы всегда чистые. Но вообще много они не делают. Только раз в неделю вот пол моют, пыль протирают, постель меняют, а раз в пару месяцев окна. Да и всё. Хотя и эта помощь гигантская. Но аристократам положено, да. Несмотря на то, что цена за обучение у нас не была выше обычных контрактников. Только они жили в комнатах по четверо, и у них никто не убирался за те же деньги на секундочку. Но как вспомню ту грязищу в последней комнате, в которой я жила, аж стыдно становится. Хотя на грязи следы незваных гостей хорошо видны вот. Я ждать пока не закончат, не стала, тоже занялась обустройством. Делать мне пока всё равно нечего, ведь я уже успела хорошо всё обдумать, пока сидела, ждала допроса. Но выводы я правда сделала из того, что у меня было. Олег придёт, расскажет то, чего я не знаю. А он, надеюсь, всё же придёт. Или хотя бы пусть меня вызовет. У него ведь должен быть какой-то кабинет, верно? Я пока не знаю, где, но чувствую, что скоро узнаю. Прошло не более получаса, как ушли мои помощники по хозяйству. Я ещё даже не успела до конца разместиться и всё разложить, как ко мне постучали. Что ж, надеюсь, это не ещё один наёмник. "Да?" спросила я, прячась за косяк. «Рена Синель, это дежурная, откройте. Сейчас." Я опасливо подошла к двери и открыла. Здраво рассудив, что уже день, и в коридоре полно народу ходит. Кстати, если я хочу успеть хотя бы на обед, завтра, как и утреннее занятие, я пропустила, то надо поторопиться. Реннесинель, Рейнзэр, начальник службы безопасности академии, просил передать, что ждёт вас у целителей. Прямо сейчас, уточнила я, с трудом сдержав порыв быстрее бежать в лекарню. Вдруг ему опять плохо. Да, сейчас я вас провожу. Подождите, я только куртку возьму. Старшекурсника дежурного я пускать к себе не стала. Но мне много времени и не надо. Я схватила сумку с учебниками, которую уже раньше успела собрать, ведь больше прогуливать я не планировала. Накинула верхнюю одежду и вышла. Мы с провожатым, а сейчас по после обеда и отвратной, очень ветреной погоды, на улице было не так уж много народу, пересекли центральную площадь, Но пошли к моему удивлению, не через главный вход. Лекарня располагалась в дальней части здания, рядом с закрытыми тренировочными полигонами. Там, кстати, где-то располагались храмы Гроны и Ельбы. Как выяснилось, они тут всё же есть, но я там не была ещё, хотя мне, в принципе, там делать нечего. Так вот, у лекарни, оказывается, был свой отдельный вход. Идти через весь этаж, пересекая учебный корпус насквозь, Не было никакой необходимости. Алекс встретил нас прямо около входа, сидел на тех самых стульях, на которых я ещё вчера ждала целителя. "Спасибо, можешь идти", он кивнул моему сопровождающему. Когда тот отошёл, перевёл взгляд на меня. "Привет, я рад тебя видеть. Ты себе не представляешь, как я рада. Как ты?" "Нормально", он беззаботно махнул рукой. "Тогда зачем?" Я обвела взглядом приёмную лекарни. Я всё же хочу, чтобы тебя проверили целители. Вдруг ты даже не заметила какой-нибудь минимальной ранки. Потом ещё пойдём поговорим. Хорошо, мне нужно тебе кое-что важное сказать. Только я сегодня не завтракала и на обед, скорее всего, тогда не успею. Закажу еду к себе в кабинет. Тут и так можно. Это место во многом более комфортное, чем столичное. Но и там так можно было. Только персонала на такие изыски обычно не хватало. Как странно. Да, вот так. Но тут надо сказать, платят намного лучше, криво усмехнулся ЗЭР. За опасность близость, рощи и суровые условия. Прямо вот суровые? у горничных и уборщиц. Но они же не только в помещении находятся. Хотя и это тяжело. На улице тоже иногда выходят. И что? Тут холодно? Холодно? Всего-то градусов на пять-семь ниже, чем в столице. Но ветер ещё Я, пожалуй, плечами не особо понимаю проблему. На самом деле, температура действительно не сильно отличалась. Вот ветер и чрезвычайно сухой воздух это уже неприятно, но не настолько, чтобы считать это прямо вредными условиями труда. К тому же, чем суше воздух, тем лучше переносится низкая температура. В горах холоднее, а им туда зачем? Такое ощущение, что тебя местная температура совершенно не впечатляет. В моём мире, в моём городе зимой минус десять и даже минус двадцать — это нормальная температура. А есть у нас города, где и минус пятьдесят бывает. Вот там да, вредные условия. Опустив голос до минимума, ответил я. Но где там эти целители? Кстати, за конторкой лекарка даже не сидела. Там на тренировочном полигоне что-то случилось, успокаивающе ответил Алик. Сейчас придут. К счастью, буквально спустя пять минут появилась уже знакомая мне Ренна Валий. Так что уже через полчаса мы оказались в кабинете главы службы безопасности академии на предпоследнем этаже учебного корпуса. Целительница опять осмотрела мою ногу, а потом и меня всю. Но никаких мелких повреждений и подозрительных магических конструктов не нашла, хотя последнее ЗЭР проверил ещё раз. Не доверяешь Учитывая наши проблемы с адептами культа в столице, решил перепроверить. Кисло улыбнулся Алек. Техника отняла у него много сил. Логично, откликнулась я, стекаясь в кресле для гостей. Последние дни выдались нервными и хлопотными, а я только сейчас смогла немного расслабиться, выдохнуть. С Аликом всё более-менее хорошо. По крайней мере, он жив и скоро будет здоров. И с моей маленькой неприятностью теперь поможет. Пришлось немного подождать, пока принесут обед. А пока мы болтали о всякой ерунде, ведь в прошлую нашу встречу нам поговорить особенно не удалось, заняты были, да. Тут можно свободно говорить? спросила я, уминая вполне приличное на вкус блюдо, название которого я не знала. Ну ведь могут же нормально готовить. Мне пока не хватит сил установить нормальную защиту. Но на чужую прослушку я проверил. Насколько это надёжно? Не на процентов. Информация настолько секретная, честно говоря, я даже не знаю. Пожала плечами я и рассказала обо всём, что произошло, пока кое-кто по горам бегал. Единственное что, я не назвала по фамилии моего добровольного помощника, а только сказала, что это наш знакомый королевский дознаватель. ЗЭР меня, разумеется, понял, хотя считал, что я перестраховываюсь. Вот только я так не считала не хотелось бы подставлять Прира, особенно если он тот по делу. Всё же он мне помог, хотя был не обязан. Да и если что случится, тоже подстрахует. Как ни странно, он мне кажется вполне надёжным в части профессиональных вопросов. И что думаешь? Не знаю, честно ответил Алек. С одной стороны, это было бы похоже на розыгрыш, если бы улики не уничтожили с помощью направленного взрыва. Да и вас, исследователей заделе. Я, кстати, потом ещё проверю, что у тебя с ногой. Думаешь, что-то не Я её всего лишь подвернула. Ты же ведь спиной стукнулась ещё. Ага. И она у тебя болит? Нет, мне её исцелили сразу, и я запнулась. Вот-вот. С подвёрнутой лодыжкой даже помощник целителя легко справится. Они это специально или что? Не думаю. Скорее всего, там во взрыве что-то было, какие-то конструкты. Наш знакомый вас прикрыл, конечно, но, видимо, не до конца. И целители не заметили? Могли не заметить, особенно если думали, что ты просто подвернула ногу, а не под взрыв попала. Ты ведь им ничего не сказала, они и не искали, логично. Пришлось согласиться мне. И что теперь? Подкоплю резерв, потом сам проверю. У меня ведь есть специализация в рунном целительстве. Это, конечно, необычное, но лучше, чем ничего. Меня в этом знаешь, что беспокоит? Вздохнула Лика, я вопросительно посмотрела на него. Что кто бы это ни сделал, он мог догадаться, что туда пошла именно ты, даже если он не следил. Потому что я оказалась травмирована сразу после взрыва, и потому что с обычной лодыжкой ты ходила к целителям третий день. Узнать такие вещи несложно. И ты думаешь, что ночной визит наёмника с этим как-то связан? Полувопросительно уточнила я, хотя и так понятно, что это возможно. Предположение Алика потребовало дополнительного осмысления. Но несколько минут покрутив так и это к ситуацию, я покачала головой. Нет, слишком быстро. Да и смысл. Я же не подняла тревогу и академическое начальство на уши не поставило». Возможно, хотели этого не допустить? Ага, хотели, чтобы костерок потух, поэтому добавили туда керосина. Оригинально. Так-то ты права. Я тоже не думаю, что это напрямую связано. Вернее, что? Уточнила я, потому что Зэру явно пришло что-то в голову, раз он замолчал на полуслове. Вот смотри. Ты нам очень помогла в расследовании в столице, верно? Предположим. Только об этом мало кто знал. Тем не менее, вызнать это всё несложно, если задаться такой целью. Хотя тебя, конечно, постарались прикрыть, занизить важность твоей работы. Кажется, наоборот, слегка завысили, хмыкнул я. Так вот, тогда тебя отпустили. Не знаю почему. Может, было не до того, может, не хотели тратить ресурсы. Может, считали, что ты никуда не денешься. Но тут ты опять влезла в очередную историю. И они всё же решили разобраться с проблемой, Зэр лишь кивнул. Не сходится. Меня и Тену пригласили в тот коридор они сами. Кем бы они ни были. Вопрос зачем, если они не хотели, чтобы я куда-то вмешивалась? Тогда бы им было просто достаточно мне ничего не показывать. Я бы в жизни ни про какие подвалы не узнала. Может, хотели посмотреть, что ты будешь делать? Не знаю. Ты всё же думаешь, что эти два дела могут быть связаны? Если в этой организации был гениальный артефактор, медленно проговорил мужчина и подцепил пальцем нарисованную мной руну. Почему не может быть гениального ритуалиста? Вообще логично, только я зацепилась за какую-то ускользающую, но без сомнения умную мысль. А скажи-ка мне, Алек, какими знаниями и навыками должен обладать маг, чтобы провести ритуал? чтобы провести или придумать такое. Тот опять потряс рисунком, потом откинулся на спинку кресла и надолго задумался. Я не мешала, прокручивая заново все события последних дней. Даже мелочи. Взгляды, мимика, обычные на первый взгляд слова могут быть важны. Нужно что-то, за что можно зацепиться. Только вот кроме этой роны крови у нас ничего по сути нет. Понимаешь, в чём дело? медленно протянул Алек. Я даже не знаю, что должен знать и уметь ритуалист. Подобная магия давно под запретом. Людей, которые её практикуют, уже несколько столетий как просто нет. А книжки? Ну или там тайные знания какие-нибудь. В том же ордене и культе уверена, что-то такое есть. Книжки? Нет, в книгах очень урезанная версия. Но ну, как я и думала, По ним не то, что чего-то нового не создашь, а даже старое не факт, что получится. Что же касается тайных знаний, то это тоже маловероятно. Почему? Это же сильная магия. А кому не хочется быть сильнее, могущественнее? Не все так просто. Магия крови особенная, рунная, оставляет заметный след. Просто так творить подобные техники Значит, привлечь на свою голову свору королевских ищейек. Однако тут был ритуал. И что-то я тут никакой своры не вижу. Только один наш знакомый, да и всё. Но на свору он не тянет при всём уважении. Тут был один ритуал, но он сильного импульса не даёт. Тем более не просто под землёй, а под скальной породой, да рядом с рощей. Но для того, чтобы такое придумать, надо провести не один ритуал. И даже не сотню. Ну так может ты просто не знаешь, а где-то рыщут ищейки? Нет. Нас о таких вещах предупреждают. Мне бы уже точно сообщили. Значит, будем считать, что это какой-то старый, давно забытый ритуал. Это единственный логичный вывод. Хотя нет. А что если рунолог проводил испытание в роще как артефактор? Тогда его могли ведь не заметить? А вот это исключено. Магия рощ слишком нестабильна. Если там пытаться проводить кровавые ритуалы, то в лучшем случае ничего не получится, а в худшем она прорвет все барьеры и поглотит неудачника вместе с ритуалом и жертвой. Тут более сильный поток магии, чем при артефакторике, где очень тонкая, почти незаметная настройка. Ты точно уверен? спросила я и получила утвердительный кивок. Хорошо, у тебя есть мысли, для чего он? Какая-то форма ментального контроля? Я полагаю. Большего не скажу, конечно. Ладно, ещё один вопрос. Я сейчас сама себе напоминала ищейку, идущую последу. Ведь есть способы убрать последствия ритуала. Как так получилось, что там наставили ловушки, но сами последствия не убрали? Хороший вопрос. Тут есть разные варианты. Мы можем только предполагать. Например, ловили на живца, поэтому и установили ловушки. Тогда почему сами руну не стерли? Возможно, не умели. Вообще-то это непросто. Может, подумали, что хватит ловушек, чтобы отбить желание туда лезть. А может, подумали, что тут нет специалистов, которые могли бы считать из глубин камня. Это даже для меня непросто. Это так сложно. Наш знакомый Боевой маг, ему проще, при должных умениях, разумеется. А вот мне, как рунологу, намного сложнее. Почему? потому что подобных умений в рунологии нет. То есть мне придется оперировать чистыми боевыми конструктами, а у меня это получается намного хуже, более тонкой магии. Там все зависит от проводимости потока. У хорошего опытного боевика она намного выше, чем у любого рунолога. Это умение тренируется. Но если развиться достаточно, то более тонкая магия чаще всего перестанет подчиняться. Ясно. Значит, если бы не наш знакомый Ты мог бы ничего не найти. А вот это интересный вопрос. Ведь всё, что он сделал, это подтвердил твои слова. А я тебе и так верю. Но вообще я с ним ещё потом поговорю. Я хочу присутствовать. Мне не кажется, что это хорошая идея. Алек, я хочу участвовать в расследовании. Спокойно не сидится, усмехнулся тот. Я тебе потом всё расскажу. Это и в моих интересах. Но наш знакомый из практически конкурирующей организации. Если ты будешь присутствовать, доверительного разговора может не получиться. Ладно, чтот политика, я поняла. Я махнула рукой. Конечно, хотелось бы самой услышать, до чего они додумаются на пару. А может и поучаствовать в обсуждении? Но если тут тонкие межведомственные моменты, лезть действительно не стоит. Но когда я восстановлю резерв, обязательно нужно будет ещё наведаться на место. Хочу сам всё проверить. Было бы здорово, если бы ты со всей нашей компанией поговорил. Это само собой. Но пока я без резерва, а он-то тут причём? Я недоумённо посмотрела на Алика. Если этот ритуал действительно связан с ментальной магией, как я думаю, то мне бы тоже неплохо было бы и себя защищать, и их просканировать. А ты сейчас не можешь? «Эмпатия, именно как дар, не зависит от резерва. Её можно поддерживать практически постоянно. Но все дополнительные возможности, типа жгутов силы или более тонкой подстройки, это уже нужна нормальная работа магией. Разве? Я нахмурилась, пытаясь припомнить, использую ли я силу при работе с эмпатией. У тебя это само собой получается. Ты её используешь, поверь, просто не обращала внимания. В следующий раз попробую отследить этот момент. Когда я приду в норму, займёмся этим. Вот только приехал, так сразу и тренировки. Поскучнела я. Может, лучше так? Только приехал и начались проблемы, усмехнулся впрочем невесело весело Ну не ты же в этом виноват. Кстати, не расскажешь, что это за наёмник? Как я понимаю, тебе он известен? Не то чтобы прямо известен. По крайней мере, не мне лично. Но в картотеке, что у нас, что у дознавателей, что у жандармов, он имеется. И что, его не могли поймать все службы? Такой ловкий. Про жандармов мы скромно умолчим», — тяжело вздохнул Алек. Но они же тогда в столице трущобы, гостиницы и прочие подозрительные места шерстили и активно помогали. Так что не всё так плохо. Да им пока пенка. Впрочем, ладно. Так вот наёмник. А это действительно наёмник? Достаточно интересный персонаж. Уже лет десять промышляют всякими грязными, полукриминальными и просто криминальными делишками. Его нанимают для охраны какого-то ценного и нелегального груза, защиты людей в качестве телохранителя, иногда для простого криминала. Убить, ограбить, запутать это всё про него. Какая разносторонняя личность, восхитилась я. И так вообще бывает, чтобы во всём и профессионал. В том-то и дело, что он не профессионал. «Наемная, пусть и не мелкая, но шушера. середнячок «Середнячок, Чего-то я ничего не понимаю в этой жизни, задумавшись, ответила я. По описанию данный персонаж чем-то напоминал типичного быка. Вот только такие работают, как правило, на какую-то одну группировку. А вот наёмники-профессионалы обычно специализируются на чем то одном, максимум двух областях. Либо же это действительно мелкая шушера, которая берется за любую работенку. Вот только это совершенно не вяжется. Но он же сильный маг. Я тебе больше скажу. Он учился в столичной, правда, не доучился, ушел на четвертом курсе. Что так? Обычно уходит на первых двух. Его рот обанкротился, потом завяз в какой-то криминальной истории. Их всех скопом лишили дворянства. О, как! Он еще и бывший аристократ. Ты прав, чрезвычайно интересный персонаж.